Василий Осипович Ключевский. Курс русской истории. Часть 3. Лекция 41. Взгляд на четвертый период русской истории. Главные факты периода. Видимые противоречия в соотношении этих фактов. Влияние внешней политики на внутреннюю жизнь государства. Ход дел в четвертом периоде в связи с этим влиянием, государство и политическое сознание общества, начало смуты, конец династии, царь Федор и Борис Годунов, поводы к смуте, самозванство. Четвертый период. Мы остановились перед четвертым периодом нашей истории, последним периодом, доступным изучению на всем своем протяжении. Под этим периодом я разумею время с начала XVII века до начала царствования императора Александра II, 1613-1855 годы. Моментом отправления в этом периоде можно принять год вступления на престол первого царя новой династии. Смутная эпоха самозванцев является переходным временем на рубеже двух смежных периодов, будучи связана с предшествующим своими причинами, с последующим своими следствиями. Этот период имеет для нас особенный интерес – Это не просто исторический период, а целая цепь эпох, сквозь которую проходит ряд важных фактов, составляющую глубокую основу современного склада нашей жизни. Основу, правда, разлагающуюся, но еще не замененную. Это, повторю, не один из периодов нашей истории. Это вся наша новая история. В понятиях и отношениях, образующихся в эти два с половиной столетия, замечаем ранние зародыши идей, соприкасающихся с нашим сознанием, наблюдаем завязку порядков бывших первыми общественными впечатлениями людей моего возраста. Изучая явление этого времени, чувствуешь, что чем дальше, тем больше входишь в область автобиографии, подступаешь к изучению самого себя, своего собственного духовного содержания, насколько оно связано с прошлым нашего Отечества. Все это и напрягает внимание, и предостерегает мысль от увлечений. Обязанные во всем быть искренними искателями истины, мы всего менее можем обольщать самих себя, когда хотим измерить свой исторический рост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 складывались в тесной связи с географическим размещением населения. Московское государство было создано русским населением, сосредоточившимся в самой середине восточно-европейской равнины, в гидрографическом ее узле, в области Верхней Волги и образовавшем здесь Великорусское племя. В этом государстве под рукой Калитина Рода Великорусское племя и объединилось как политическая народность. Московский государь правил, объединенный Великороссией с помощью московского боярства, составившегося из старинных московских боярских родов, из бывших удельных князей и их бояр.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 Происходит важные перемена и во внутреннем строе государства. Обруку руку с новой династией становится идет новый правительственный класс. Старое боярство постепенно рассыпается, худея генеалогически и скудея экономически, а с его исчезновением падают и те политические отношения, какие прежде в силу обычая сдерживали верховную власть».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 Таковы главные новые факты, обнаруживающиеся в период, который нам предстоит изучать. Это новая династия, новые пределы государственной территории, новый строй общества с новым правительственным классом во главе, новый склад народного хозяйства. Соотношение этих фактов способно вызвать недоумение. В них при первом взгляде легко заметить два параллельных течения. Первое. До половины XIX века внешнее территориальное расширение государства идет в обратно пропорциональном отношении к развитию внутренней свободы народа. Второе. Политическое положение трудящихся классов устанавливается в обратно пропорциональном отношении к экономической производительности их труда, то есть этот труд – становится тем менее свободен, чем более делается производителен. Отношение народного хозяйства к социальному строю народа, открывающееся во втором процессе, противоречит нашему привычному представлению о связи производительности народного труда с его свободой. Мы привыкли думать, что рабский труд не может равняться в энергии с трудом свободным. И что трудовая сила не может развиваться в ущерб правовому положению трудящихся классов. Это экономическое противоречие еще обостряется политическим. Сопоставляя психологию народов с жизнью отдельных людей, мы привыкли думать, что по мере усиления массовой, как и индивидуальной деятельности, и по мере расширения ее поприща в массах, как и в отдельных людях, поднимается сознание своей силы, а это сознание – источник чувства политической свободы. Открывающееся в нашей истории влияние территориального расширения государства на отношении государственной власти к обществу не оправдывает и этого мнения. У нас по мере расширения территории вместе с ростом внешней силы народа все более стеснялась его внутренняя свобода. Напряжение народной деятельности глушило в народе его силы. На расширявшемся завоеваниями поприще Увеличивался размах власти, но уменьшалась подъемная сила народного духа. Внешние успехи новой России напоминают полет птицы, которую вихрь несет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев. С обоими указанными противоречиями связана третья. Я сейчас сказал о поглощении московского боярства дворянством. Закон 1682 года, отменивший местничество, закрепил это поглощение, формально уравнял оба служилые класса по службе. Боярство, аристократия породы, было правящим классом. Отмена местничества служила первым шагом по пути к демократизации, управления. Но на этом движение не остановилось за первым шагом последовали дальнейшие. В эпоху Петра старое московское дворянство по Отечеству пополняется из всех слоев общества, даже из иноземцев, людьми разных чинов, не только белых, нетяглых, но и черных, тяглых, даже холопами, поднимавшимися выслугой. Табель о рангах 1722 года широко раскрывает этим разночинцам служебные двери в лучшее старшее дворянство. Можно было ожидать, что вся эта социальная перетасовка господствующего класса поведет к демократическому уравнению общества. Но худея генеалогически, правящий класс непомерно добрел политически. Облагороженные разночинцы получали личные и общественные права, каких не имело старое родовитое боярство. Поместье стали собственностью дворянства, крестьяне – его крепостными. При Петре III сословия снята была обязательная служба. При Екатерине II оно получило новое корпоративное устройство с сословным самоуправлением, широким участием в местном управлении и суде и с правом делать представления и жалобы самой верховной власти». При Николае I это преимущество расширено было правом дворянских собраний делать власти представления и о нуждах всех других классов местного общества. Вместе с такими сословными приобретениями росла и политическая сила сословия. Уже в XVII веке московское правительство начинает править обществом посредством дворянства, А в XVIII веке это дворянство само пытается править обществом посредством правительства. Но политический принцип, под фирмой которого оно хотело властвовать, перегнул его по-своему. В XIX веке дворянство пристроено было к чиновничеству как его «плодовитейший рассадник», И в половине этого века Россия управлялась не аристократией и не демократией, а бюрократией, то есть действовавшей вне общества и лишенной всякого социального облика, кучей физических лиц разнообразного происхождения, объединенных только чиннопроизводством. Таким образом, демократизация управления сопровождалась усилением социального неравенства и дробности. Это социальное неравенство еще усилилось нравственным отчуждением правящего класса от управляемой массы. Говорят, культура сближает людей, уравнивает общество. У нас было не совсем так. Все усиливавшееся общение с Западной Европой приносило к нам идеи, нравы, знания, много культуры. Но этот приток скользил по верхушкам общества, осаждаясь на дно частичными реформами, более или менее осторожными и бесплодными. Просвещение стало сословной монополией господ, до которой не могло безопасности для государства дотрагиваться непросвещенное простонародье, пока не просветится. В исходе XVII века люди, задумавшие учредить в Москве академию, первое у нас высшее училище, находило возможным открыть доступ в нее всякого чина, сана и возраста людям без оговорок. Полтора-ста лет спустя при Николае I секретный комитет графа Кочубея, на который возложено было чисто преобразовательное поручение, решительно высказался по поводу самоубийства обучавшегося живописи дворового человека за вред допущения крепостных людей в такие училища, где они приучаются к роду жизни, к образу мысли и понятиям, не соответствующим их состоянию. Изложенные три процесса, полные таких противоречий и захватывающие все главные явления периода, не были аномалиями, отрицанием исторической закономерности назовем их лучше историческими антиномиями исключениями из правил исторической жизни произведениями своеобразного местного склада условий который однако раз образовавшись в дальнейшем своем действии повинуется уже общим законам человеческой жизни как организм с расстроенной нервной системой функционирует по общим нормам органической жизни только производит соответствующие своему расстройству, ненормальные явления. Внешняя политика и внутренняя жизнь. Объяснение этих антиномий нашей новой истории надо бы в том отношении, какое устанавливалось у нас между государственными потребностями и народными средствами для их удовлетворения.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 однообразное явление. Государство запутывалось в нарождавшихся затруднениях. Правительство, обыкновенно их не предусматривавшее и не предупреждавшее, начинало искать в обществе идей и людей, которые выручили бы его, и, не находя ни тех, ни других, скрипя сердце, обращалось к Западу, где видела старый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 Так случилось, что расширение государственной территории, напрягая не в меру и истощая народные средства, только усиливало государственную власть, не поднимая народного самосознания, вталкивало в состав управления новые, более демократические элементы и при этом обостряло неравенство и рознь,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 Народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста. Духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство пухло, а народ херел. Общий ход дел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 Под недостойными преемниками и преемницами преобразователя престол заколебался и искал опоры в обществе, прежде всего в дворянстве. В оплату за поддержку законодательство взамен мелькнувшей при Петре идеи всесословных повинностей стало настойчиво проводить мысли о специальных сословных правах. Дворянство эмансипируется, снимает с себя тягчайшую повинность обязательной службы, и не только удерживает старые свои права, но и приобретает широкие новые. Крупицы этих даров падают и на долю высшего купечества. Так всеми льготами и выгодами, какими могла поступиться власть, осыпаны были верхи общества, а на низы свалили только тяжести и лишения. Если бы народ терпеливо вынес... Такой порядок! Россия выбыла бы из числа европейских стран. Но с половины XVIII века в народной массе пробуждается тревожное брожение особого характера. Мятежами обилен был и XVII век, и тогда они направлялись против правительства, бояр, воевод и приказных людей. Теперь они принимают социальную окраску идут против господ. Сама Пугачевщина выступала под легальным знаменем, несла с собой идею законной власти против екатеринской узурпации с ее пособниками-дворянами. Когда почва затряслась под ногами, в правящих сферах по почину Екатерины II всплывает мысль об уравнении общества, о смягчении крепостного права. «Хмурясь и рабея», Пережевывая одни и те же планы И из царствования в царствование Отсрочивая вопрос малодушными попытками улучшения Не оправдывавшими громкого титула власти Довели дело к половине XIX века До того, что его разрешение Стало требованием стихийной необходимости Особенно, когда Севастополь ударил По застоявшимся умам Итак, ход дел В четвертом периоде можно изобразить в таком виде. По мере того, как усиливалось напряжение внешней оборонительной борьбы, усложнялись специальные государственные повинности, падавшие на разные классы общества, и по мере того, как оборонительная борьба превращалась в наступательную, с верхних общественных классов снимались их специальные повинности – заменяясь специальными сословными правами и скучивались на низших классах. Но по мере того, как росло чувство народного недовольства таким неравенством, правительство начинало подумывать о более справедливом устройстве общества. Постараемся запомнить сейчас изложенную схему. В ней заключается Существенное значение изучаемого периода – ключ к объяснению его важнейших явлений. Эта схема послужит нам формулой, раскрытием которой будет занято наше изучение четвертого периода. Рост политического сознания. Таковы порядок явлений четвертого периода и их взаимоотношения. С этим порядком тесно связан рост политического сознания в русском обществе, движение понятий, вскрывающихся в этих явлениях. К концу XVI века московское государство устроилось, обзавелось обычными формами и орудиями государственной жизни, имело верховную власть, законодательство, центральное областное управление, значительное приказное чиновничество, все более размножавшиеся,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 В ежедневном обороте понятий и отношений господствовала еще старая удельная норма, служившая реальной, исторически сложившейся основой этой власти и состоявшей в том, что государство московского государя считалось его отчиной, наследственной собственностью. Новые политические понятия, навязывавшиеся ходом событий, неподатливое мышление перегибало в сторону этой привычной нормы. Московское объединение Великороссии рождало в умах идею народного русского государства, но эта идея, всею своею сущностью, отрицавшая вотчину, выражалась в прежней вотчиной схеме, заставлявшей мыслить государя всей Руси не как верховного правителя русского народа, а только как наследственного хозяина, территориального владельца русской земли –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 В тогдашнем сознании под действием этой аномалии, соединявшей в одном существе верховные власти, два непримиримых свойства царя и вотчинника. Мысль о народе еще не слилась в тогдашнем понимании с идеей государства. Государство понимали не как союз народный,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 Потому народное благо, цель государства подчинялось династическому интересу хозяина земли, и самый закон носил характер хозяйственного распоряжения, исходившего из москворецкой кремлевской усадьбы и устанавливавшего порядок деятельности подчиненного преимущественно областного управления, а всего чаще порядок отбывания разных государственных повинностей обывателями.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 совершилось этого царения, московское государство испытало страшное потрясение, поколебавшее самые глубокие его основы. Оно и дало первый и очень болезненный толчок к движению новых понятий, недостававших государственному порядку, построенному угасшую династией. Это потрясение совершилось в первые годы 17 века, известно в нашей историографии под именем «Смуты» или «смутных времен», по выражению Каташихина. Русские люди, пережившие это тяжелое время, называли его, и именно последние его годы, «великой разрухой московского государства». Признаки смуты стали обнаруживаться тотчас после смерти последнего царя старой династии Федора Ивановича. Смута прекращается с того момента, когда земские чины, собравшиеся в Москве в начале 1613 года, избрали на престол родоначальника новой династии, царя Михаила. Значит, смутным временем в нашей истории можно назвать 14-15 лет с 1598 по 1613 год. 14 лет в этой эпохе смятения – Русской земли считает и современник киларь Троицкого монастыря Авраамий Полицин, автор сказания об осаде поляками Троицкого Сергиева монастыря. Прежде чем перейти к изучению IV периода, мы должны остановиться на происхождении и значении этого потрясения. Откуда пошла эта смута или эта московская трагедия? Как выражались о ней современники-иностранцы? Вот фабула этой трагедии. Конец династии Грозный царь Иван Васильевич года за два с чем-нибудь до своей смерти в 1581 году в одну из дурных минут, какие тогда часто на него находили, прибил свою сноху за то, что она, будучи беременной, при входе свекра в ее комнату оказалась слишком запросто одетой, как объясняя дело изуит Антоний Пассевин, приехавший в Москву три месяца спустя после события и знавший его по горячим следам. Муж побитый, наследник отцова престола царевич Иван, вступился за обиженную жену, а вспыливший отец Печально удачным ударом железного костыля в голову положил сына на месте. Царь Иван едва не помешался с горя по сыне, с неистовым воплем вскакивал по ночам с постели, хотел отречься от престола и постричься. Однако, как бы то ни было, вследствие этого несчастного случая, преемником Грозного стал второй его сын, царевич Федор. ЦАРЬ ФЕДОР Поучительное явление в истории старой московской династии представляет этот последний ее царь Федор. Калитина племя, построившая московское государство, всегда отличалась удивительным умением обрабатывать свои житейские дела. Страдала фамильным избытком заботливости о земном, И это самое племя, погасая, блеснуло полным отрешением от всего земного. Вымерло царем Федором Ивановичем, который, по выражению современников, всю жизнь избывал мирской суеты и докуки, помышляя только о небесном. Польский посол Сапега так описывает Федора. Царь мал ростом, довольно худощав, с тихим, даже подобострастным голосом, с простодушным лицом, ум имеет скудный, или, как я слышал о других, и заметил сам не имеет никакого. Ибо сидя на престоле во время посольского приема, он не переставал улыбаться, любуясь то на свой скипетр, то на державу. Другой современник, швед Петрей,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 В этих отзывах, несомненно, есть некоторое привлечение чувствуется доля карикатуры. Набожная и почтительная к престолу мысль русских современников пыталась сделать из царя Федора знакомый ей и любимый ею образ подвижничества особого рода. Нам известно, какое значение имело и каким почетом пользовалась в Древней Руси юродство.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 «Благо Юродьев, бысть от чрева матери своей и ни о чем попечения имея, токмо о душевном спасении». Так отзывается о Федоре близкий ко двору современник князь Катырев Ростовский. По выражению другого современника, в царе Федоре мнишество было «с царствием сплетено без раздвоения, и одно служило украшением другому». Его называли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 Здесь надо и ведать сердце человека. В другом месте он говорит тому же Годунову. Какой я царь! Меня во всех делах и с толку сбить, и обмануть нетрудно. В одном лишь только я не обманусь, когда меж тем, что бело или черно, избрать я должен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 Игумен Шутовского-Слободского монастыря посылал его на колокольню звонить к заутрене. Родившись слабосильным от начавшей прихварывать матери Анастасии Романовны, он рос безматерним сиротой в отвратительной опричной обстановке и вырос малорослым и бледнолицым недоростком, расположенным к водянке,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 Умирая, царь Иван торжественно признал своего смирением обложенного преемника неспособным к управлению государством и назначил ему в помощь правительственную комиссию, как бы сказать, регенство из нескольких наиболее приближенных вельмож. В первое время по смерти Грозного наибольшей силой среди Регентов пользовался родной дядя царя по матери Никита Романович Юрьев. Но вскоре болезни и смерть его расчистили дорогу к власти другому опекуну, Шурину царя Борису Годунову. Пользуясь характером царя и поддержкой сестры-царицы, он постепенно оттеснил отдел других регентов, и сам стал править государством именем зятя. Его мало назвать премьер-министром. Это был своего рода диктатор, или, как бы сказать, соправитель. Царь, по выражению Каташихина, учинил его над государством своим во всех делах правителем, сам предавшись, смирению и на молитву. Так громадно было влияние Бориса на царя и на дела. По словам упомянутого уже князя Катырева-Ростовского, он захватил такую власть, якоже и самому царю во всем послушну ему быть. Он окружался царственным почетом, принимал иноземных послов в своих палатах, с величавостью и блеском настоящего патентата, не меньшую честью пред царем от людей, почтен бысть. Он правил умно и осторожно, и четырнадцатилетнее царствование Федора было для государства временем отдыха от погромов и страхов опричнины. «Умилосердился Господь», — пишет тот же современник, — «на людей своих» и даровал им благополучное время, позволил царю держаствовать тихо и безмятежно, и все православное христианство начало утешаться и жить тихо и безмятежно. Удачная война со Швецией не нарушила этого общего настроения. Но в Москве начали ходить самые тревожные слухи. После царя Ивана остался младший сын Димитрий, которому отец по старинному обычаю московских государей дал маленький удел – город Углич с уездом. В самом начале царствования Федора для предупреждения придворных интриг и волнений этот царевич со своими родственниками по матери Нагими был удален из Москвы. В Москве рассказывали, что этот семилетний Дмитрий, сын пятой и венчанной жены царя Ивана, не считая невенчанных. Следовательно, царевич сомнительной законности с канонической точки зрения выйдет весь в батюшку времен опричнены, и что этому царевичу грозит большая опасность со стороны тех близких к престолу людей, которые сами метят на престол в очень вероятном случае бездетной смерти царя Федора. И вот как бы в оправдании этих толков В 1591 году по Москве разнеслась весть, что удельный князь Дмитрий среди белого дня зарезан в Угличи, и что убийцы были тут же перебиты поднявшимися горожанами, так что не с кого стало снять показаний при следствии. Следственная комиссия, посланная в Угличи во главе с князем Шуйским, тайным врагом и соперником Годунова, вела дело бестолково или недобросовестно, тщательно расспрашивала о побочных, мелочах, и позабыла разведать важнейшие обстоятельства, не выяснила противоречий в показаниях, вообще страшно запутала дело. Она постаралась прежде всего уверить себя и других, что царевич не зарезан, а зарезался сам, в припадке подучей болезни, попавший на нож, которым играл с детьми поэтому угличане были строго наказаны за самовольную расправу с мнимыми убийцами. Получив такое донесение комиссии, патриарх Иов, приятель Годунова, при его содействии и возведенной два года назад в патриарший Сан, объявил Соборне, что смерть царевича приключилась судом Божиим. Тем дело пока и кончилось. В январе 1598 года умер царь Федор. После него не осталось никого из Калитиной династии, кто бы мог занять опустевший престол. Присягнули было вдове покойного царица Ирине, но она постриглась. Итак, династия вымерла нечисто, не своею, смертью. Земский собор под председательством того же патриарха Иова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 Борис был посаженным отцом на одной из многочисленных свадеб царя Ивана во время опричнины, притом он стал зятем малюты Скуратова-Бельского, шефа, опричников. А женить Боцаревича Федора на сестре Бориса еще более укрепило его положение при дворе. До учреждения опричнины в Боярской думе не встречаем году новых. Они появляются в ней только с 1573 года.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 Борис начал царствование с большим успехом, даже с блеском, и первыми действиями на престоле вызвал всеобщее одобрение. Современные Витии кудревато писали о нем, что он своей политикой, внутренней и внешней, зило про рассудительное к народам мудро правства показа. В нем находили велимудрый и многорассудный разум называли его мужем зелочудным и сладкоречивым, и строительным вельме о державе своей многозаботливым. С восторгом отзывались о наружности и личных качествах царя, писали, что никто бы ему от царских синклит подобен в благолепии лица его и в рассуждении ума его. Хотя и замечали, с удивлением, что это был первый в России Бескнижный государь, грамматичного учения несведдый до мало от юности, як непростым буквам навычен бе. Но признавая, что он наружностью и умом всех людей превосходил и много похвального учинил в государстве, был светлодушен, милостив и нищелюбив, хотя и неискусен в военном деле,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 готовил указ, который бы точно определил повинности и оброки крестьян в пользу землевладельцев. Это закон, на который не решалось русское правительство до самого освобождения крепостных крестьян. Толки и слухи про Бориса Так начал царствовать Борис. Однако, несмотря на многолетнюю правительственную опытность, на милости, какие он щедро расточал по воцарении всем классам, на правительственные способности, которым в нем удивлялись. Популярность его была непрочна. Борис принадлежал к числу тех злосчастных людей, которые и привлекали к себе, и отталкивали от себя, привлекали видимыми качествами ума и таланта, отталкивали незримыми, но чуемыми недостатками сердца и совести. Он умел вызывать удивление и признательность, но никому не внушал доверия. Его всегда подозревали в двуличии и коварстве и считали на все способным. Несомненно, страшная школа Грозного, которую прошел Годунов, положила на него неизгладимый, Печальный отпечаток. Еще при царе Федоре у многих составился взгляд на Бориса как на человека умного и деловитого, но на все способного, не останавливающегося ни перед какими нравственными затруднениями. Внимательные и беспристрастные наблюдатели, как дьяк Иван Тимофеев, автор любопытных записок о смутном времени, характеризуя Бориса, от суровых порицаний прямо переходят к восторженным хвалам и только недоумевают, откуда бралось у него все, что он делал доброго. Было ли это даром природы или делом сильной воли, умевший до времени искусно носить любую личину? Этот рабоцарь, царь из рабов, представлялся им загадочную смесью добра и зла игроком, у которого чашки на весах совести постоянно колебались. При таком взгляде не было подозрения и нарекания, которого народная молва не была бы готова повесить на его имя. Он и хана Крымского под Москву подводил, и доброго царя Федора с его дочерью, ребенком Федосьей, своей родной племянницей, уморил, и даже собственную сестру, царицу Александру, отравил. И бывший земский царь, полузабытый ставлене Грозного Семен Бекбулатович, ослепший под старость, ослеплен все тем же Борисом Годуновым. Он же, кстати, и Москву жег тотчас поубиение царевича Дмитрия, чтобы отвлечь внимание царя и столичного общества от углицкого злодеяния. Борис Годунов стал излюбленной жертвой – всевозможной политической клеветы. Кому же, как не ему, убить и царевича Дмитрия? Так решила молва, и на этот раз неспроста. Незримые уста понесли по миру эту роковую для Бориса молву. Говорили, что он не без греха в этом темном деле, что это он подослал убийц к царевичу, чтобы проложить себе дорогу к престолу. Современные летописцы рассказывали об участии Бориса в деле, конечно, по слухам и догадкам. Прямых улик у них, понятно, не было и быть не могло. Властные люди в подобных случаях могут и умеют прятать концы в воду. Но в летописных рассказах нет путаницы и противоречий, какими полно донесение Углецкой следственной комиссии. Литопесцы верно понимали затруднительное положение Бориса и его сторонников при царе Федоре. Оно побуждало бить, чтобы не быть побитым. Ведь ноги не пощадили бы Годуновых, если бы воцарился Углицкий царевич. Борис отлично знал по самому себе, что люди, которые ползут к ступенькам престола, не любят и не умеют быть великодушными. Одним разве летописцы возбуждают некоторое сомнение, это неосторожная откровенность, с какой ведет себя у них Борис. Они взваливают на правителей не только прямое и деятельное участие, но как будто даже почин в деле. Неудачные попытки отравить царевича, совещание с родными и приснами о других средствах, извести Димитрия. Неудачный первый Выбор исполнителей, печаль Бориса о неудаче, утешение его клешниным, обещающим исполнить его желания – все эти подробности, без которых, казалось бы, могли обойтись люди, столь привычные к интриге. С таким мастером своего дела, как клешнин, всем обязанный Борису и являющийся руководителем углицкого преступления, не было нужды быть столь откровенным. Достаточно было прозрачного намека, молчаливого, внушительного жеста, чтобы быть понятым. Во всяком случае, трудно предположить, чтобы это дело сделалось без ведома Бориса, подстроено было какой-нибудь чересчур услужливой рукой, которая хотела сделать угодное Борису, угадывая его тайные помыслы, а еще более обеспечить положение своей партии, державшейся Борисом. Прошло семь лет, семь безмятежных лет правления Бориса. Время начинало стирать углицкое пятно с Борисова лица. Но со смертью царя Федора подозрительная народная молва оживилась. Пошли слухи, что и избрание Бориса на царство было нечисто, что, отравив царя Федора, Годунов достиг престола полицейскими уловками, которые... Молва возводила в целую организацию. По всем частям Москвы и по всем городам разосланы были агенты, даже монахи из разных монастырей, подбивавшие народ просить Бориса на царство всем миром. Даже царица-вдова усердно помогала брату, тайно, деньгами и льстивыми обещаниями, соблазняя стрелецких офицеров действовать в пользу Бориса. Под угрозой тяжелого штрафа за сопротивление полиция в Москве сгоняла народ к Новодевичьему монастырю челом бить и просить у постригшейся царицы ее брата на царство. Многочисленные пристава наблюдали, чтобы это народное челобитье приносилось великим воплем и слезами. И многие, не имея слез наготове, мазали себе глаза слюнями, чтобы отклонить от себя палки приставов. Когда царица подходила к окну кельги, чтобы удостовериться во всенародном молении и плаче, по данному из кельи знаку весь народ должен был падать ниц на землю, не успевших или не хотевших это сделать. Пристава, пинками в шею сзади, заставляли кланяться в землю, и все, поднимаясь, завывали точно волки. От неистового вопля расседались утробы кричавших, лица багровели от натуги, приходилось затыкать уши от общего крика. Так повторялось много раз. Умиленная зрелищем такой преданности народа, царица, наконец, благословила брата на царство. Горечь этих рассказов, может быть, преувеличенных, резко выражает степень ожесточения, какое Годунов и его сторонники постарались поселить к себе в обществе. Наконец, в 1604 году пошел самый страшный слух – Года три уже в Москве шептали про неведомого человека, называвшего себя царевичем Дмитрием. Теперь разнеслась громкая весть, что агенты Годунова промахнулись в угличе, зарезали подставного ребенка, а настоящий царевич жив и идет из Литвы добывать прородительский престол. Замутились при этих слухах умы, у русских людей, и пошла смута. Царь Борис умер весной 1605 года, потрясенный успехами самозванца, который, воцаившись в Москве, вскоре был убит. Самозванство. Так подготовлялась и началась смута. Как вы видите, она была вызвана двумя поводами. Насильственным и таинственным пресечением старой династии и потом искусственным ее воскрешением в лице первого самозванца. Насильственное и таинственное пресечение династии было первым толчком к смуте. Пресечение династии есть, конечно, несчастье в истории монархического государства, нигде, однако, оно не сопровождалось такими разрушительными последствиями, как у нас». Погаснет династия, выберут другую, и порядок восстанавливается, при этом обыкновенно не появляются самозванцы, или на появившихся не обращают внимания, и они исчезают сами собою. А у нас... С легкой руки первого Димитрия самозванство стало хронической болезнью государства. С тех пор, чуть не до конца XVIII века, редкое царствование проходило без самозванца, а при Петре за недостатком такового народная молва настоящего царя превратила в самозванца. Итак, не пресечение династии... Непоявление самозванца не могли бы сами по себе послужить достаточными причинами смуты. Были какие-либо другие условия, которые сообщили этим событиям такую разрушительную силу. Этих настоящих причин смуты надобно искать под внешними поводами, ее вызвавшими.